Глава девятнадцатая. «Паш, со мной правда все хорошо». Таня снова робко посмотрела на мужчину. В ответ тишина и грозный профиль с немного сбившимся в сторону чубом. Таня сделала глоток воды, закрыла крышечку на бутылочке и снова посмотрела на мужчину. «Паш!» «Рапунцель, я сейчас не просто злой, поэтому помолчать?» «Да!» — едва ли не рявкнул мужчина, выкручивая руль в правую сторону. Он вез ее в клинику. Никакие доводы не помогали. Павел очень быстро нашел ее, окинул взглядом и коротко бросил. «Собирайся!» Другого, в принципе, Таня и не ожидала. Спорить и дискутировать в салоне девушка не стала. Первый раз попыталась возразить на стоянке, даже пошла на хитрость, потянулась к Паше, за руку взяла. Но тот окинул ее таким прожигающим взглядом, что Таня поспешила сделать шаг назад. Она понимала, он волновался. Причины у него были, он их озвучил сегодня. Поэтому Таня старалась не лезть в бочку. Съездят в больничку, удостоверится, что все в порядке. Ей больше хотелось успокоить мужчину. Таня негромко вздохнула, протянула руку и положила на руку Паши. Мужчина повернул голову, и их взгляды встретились. «Я тоже хочу сохранить ребенка, Паш», — серьезно произнесла она. «Я не безрассудная вертихвостка, скачущая по клубам и выкидывающая фортели. Я слежу за своим здоровьем, тем более сейчас. Если тебе будет спокойнее, я примусь у врача. Ничего страшного не случилось. Я же не упала животом на ступени, просто споткнулась». Мужчина продолжал хмуриться. «Паш, я знаю, что ты не вертихвостка, Тань, но провериться надо. Я не против». Просто не сиди с таким выражением на лице. Точно случилось что-то непоправимое. Ты меня пугаешь. Извини. Дольник не расслабился. Ее слова на него не подействовали. Таня откинулась на спинку кресла и постаралась немного отвлечься. Надо выждать немного. Буря минует. Она порадовалась, что Паша все же сдержался. Не начал требовать разъяснений, обвинять. Можно вопрос? Конечно. А кто тот мужчина с седыми висками? Зачем она вспомнила о нем сейчас, непонятно. Тане хотелось заполнить давящую пустоту в салоне. Девушка начинала нервничать. Если вначале, когда она увидела Пашу, и они сели в машину, девушка сохраняла спокойствие, то теперь появилась нервозность. «Волгаров!» О, <-у -у -у> выдохнула Таня за Йорзов. Тот самый? Да. Ничего себе! присвистнула Таня и тотчас зажала рот рукой. Ты так искренне удивляешься, голос Паши все же смягчился. И свистишь отлично. Кто научил? Ученик один. Я так и подумал. Таня снова покачала головой. Нет, не могу я молчать. «Можно я все же выскажусь? А то взорвешься от эмоций? Конечно! Высказывайся тогда!» Не без удовольствия Таня заметила, как уголок мужской губы пополз кверху. «Вот, другое дело!» «Если бы мне сказали, что я просто так в обычной жизни встречу самого настоящего нефтяника, никогда бы не поверила! Волгаров же олигарх, нефтяной, я правильно поняла?» «Да». «И ты с ним дружишь?» «Нет». Лаконичность Дольника начала подбешивать. «Но он был на приеме». «И что?» «Значит, с ним дружит твой друг, Рапунцель. Людей, подобных Волгарову, часто приглашают на подобные мероприятия для статуса и прочего. Я бы в штаны наделал от радости, если бы он был на открытии моего отеля». У Тани округлились глаза. «То есть ты получил от него отказ? А как вы вообще с ним познакомились? Вы же знакомы?» «Очень поверхностно». Таня обратила внимание на то, что Паша отвечал на вопросы без задержек, не пытался уйти от ответа. Это радовало. Она продолжила, надеясь и дальше отвлечь его. «Мне интересно. Я никогда не видела олигарха вживую. Мне всегда казалось, что они окружены как минимум двумя десятками людей охраны, и подойти к ним нереально. К ним на самом деле подойти нереально, и охраны в салоне было много. Его люди растворились в толпе. Обывателям не обязательно знать, кто находится рядом. И сколько оружия находится под лацканами пиджаков, умная девочка. Паша окончательно расслабился. Таня увидела, как оседают его плечи, как уходит напряжение. «Знаешь, в книгах и в фильмах все куда проще. Миллиардеры валяются на каждом шагу. А еще они всегда занимаются с девушками сексом без защиты, и те рожают им малышей. Но...» Тут Таня хитро улыбнулась, приподняв указательный палец кверху. «Никогда им об этом не сообщают. А зачем?» Второй раз с миллиардером встретиться намного сложнее. Это первый раз, пожалуйста, легко и просто. А второй не. Рапунцель, я, конечно, не миллиардер, но мы тоже с тобой не предохранялись. До сих пор не врублюсь. Почему? Мы были женаты. Да-да, женаты. Веская причина, несомненно. Подъехали к частной клинике. Она круглосуточная. «Да, пойдем, нас ждут». И когда только Павел успел позвонить. Потом Таня вспомнила, что пока надевала пальто, Паша кого-то набрал и попросил о встрече. Оказалось, что врача клиники. Врач осмотрел ее. Взяли анализы, сообщив, что результаты будут готовы в ближайшие часы. «Наблюдается небольшой тонус матки сообщила приятная женщина лет пятидесяти без бейджика я пропишу витамины но думаю вы их и так принимаете принимаю подтвердила таня бросая в сторону паши взгляд я же говорила а еще я порекомендовала бы постельный режим теперь аналогичный взгляд от паши получила таня на сколько дней десять хватит «Госпитализация нужна?» «Я в больницу не лягу», — сразу заявила Татьяна. «Госпитализация не нужна. Не вижу в ней необходимости. Но отлежаться пару дней не помешает. Меньше движения, больше покоя». Таня мысленно застонала. «Анализы пришлите мне на WhatsApp». «Хорошо». Как только замет персоналом закрылась дверь, Таня посмотрела на Пашу и твердо сказала «Нет». Мужчина промолчал, подал ей пальто, аккуратно взял за локоть. «Паша, нет!» — снова упрямо повторила Таня. «Я тебя услышал, женщина, не надо повторять дважды». «Ты молчишь, приходится повторять», — фыркнула она, уже понимая, что дольник не отступит. Сразу же захотелось ругаться и матом. Таня молча последовала за мужчиной. С таким же непроницаемым выражением лица села в машину, едва сдерживая порыв съязвить и напомнить Павлу, что он выпил, и грозился ее посадить за руль, но, посмотрев на Дольника, передумала. На лице мужчины снова застыло грозное выражение. А потом еще он ей предъявляет, что она ничего ему не рассказывает про анализы, «Расскажешь тут, пожалуй». Всю дорогу до отеля молчали. Таня насупилась. Такой вечер испортился. А как все хорошо начиналось. Интересно, если бы она выбрала обувь на плоской подошве, то поскользнулась или устояла бы? В лифте тоже молчали. Правда, Паша, встав напротив Тани, скрестил руки на груди и вперил в нее требовательный давящий взгляд. Девушка сделала вид, что ничего не замечает. Пусть и дальше злится. Скоро пар из ушей пойдет. Она же берет сумочку и сваливает к себе. Точка. Естественно, ничего подобного ей сделать не дали. Как только они вошли в кабинет Паши или номер, тот демонстративно запер дверь. «Так...» Таня вскинула бровь кверху, по-прежнему сохраняя молчание. Мужчина прошел к бару, взял пузатую бутылку и плеснул из нее себе в стакан. Таня же направилась к креслу. Села и демонстративно закинула ногу на ногу, готовясь к очередным дебатам. — Выбор остается за тобой, Рапунцель. Поставив стакан на столик, Паша повернулся к ней, упираясь бедром в столешницу. Сердце девушки ёкнуло. Какой же он всё-таки красивый, высокий, статный, как бы сказала бабушка, харизматичный. Мужчина, принимающий решения и несущий за них ответственность. Но и она себя прогибать не позволит. Снова коса находит на камень. Неужели у них постоянно так будет? Зато не скучно. «Я не пойду на больничный». Смелое заявление. На лице мужчины не дрогнул ни один мускул. Выбирай. Или ты берешь неделю за свой счет и отдыхаешь у себя в квартире, или ты берешь неделю за свой счет и отдыхаешь у меня в доме. Значит, вот о каком выборе он вел речь. Шикарное предложение. Что тут скажешь? Таня положила руку на подлокотник и забарабанила ноготками по кожаной поверхности. Сама себе напоминая этакую важную персону, которой, конечно же, не была. «Я определилась», — выждав минутную паузу, сказала она. Павел слегка приподнял брови, давая понять, с каким нетерпением он ждет ее решения. «Я еду к бабке. Буду валяться до обеда в кровати», — едва не сказала одна, «читать книги и поедать самые вкусные пирожки на свете». Как бы ни владел этот мужчина собой, разочарование ему скрыть не удалось.